«Я знаю кое-что про тебя, чего ты не знаешь, чего ты не знаешь, чего ты не знаешь», бубнила Дови Джонсон, раскачиваясь вперед и назад на самом краю пристани. Пришла очередь Нэн оказаться в луче прожектора. Очередь Нэн добавить свою историю к воспоминаниям инглсайдских лет. Хотя Нэн до конца своих дней краснела, когда ей напоминали об этом. До чего же она была глупа! Нэнса дрогалась от страха, глядя, как Дови раскачивается на самом краю, и все же находила в этом зрелище что-то зачаровывающее. Она была уверена, что Дови когда-нибудь упадет. И что тогда? Но Дови не падала. Счастье никогда не изменяло ей. Все, что делала Дови, И рассказывала, будто делала. Что было? Возможно, не одно и то же. Приводила Нэн в восхищение. Нэн, выросшая в Инглсайде, где никто никогда даже в шутку не сказал никому ничего, кроме правды, была слишком простодушна и доверчива. Дови, которой было одиннадцать и которая всю жизнь жила в Шарлоттауне, знала так много, «Гораздо больше, чем Нэн, которой было только восемь. Шарлотта, он говорила Дови, единственное место, где люди что-то знают. Что вы можете знать, сидя в таком захолустье, как глен Святой Марии?» Дови проводила часть каникул у своей тети Эллы в Глене, и у них с Нэн, несмотря на разницу в возрасте, завязались почти близкие отношения. Возможно, по той причине, что Нэн смотрела на Дови, казавшуюся ей почти взрослой, снизу вверх, с восхищением. Дови нравилась ее скромная маленькая обожательница. Нэн Блайт совсем безобидная, она только немного простоватая и доверчивая, говорила она тете Элли. Бдительные инглсайдские взрослые не видели ничего подозрительного в Дови, Даже несмотря на то, что, как было известно Ани, ее мать приходилась кузиной, а вон лейским паем, и ничуть не возражали против ее дружбы с Нэн, хотя Сюзан с самого начала очень не доверяла этим крыжовенно зеленым глазам с бледно-золотистыми ресницами. Дови была воспитанной, хорошо одетой и говорила не слишком много. Сьюзан ничем не могла объяснить свое недоверие и помалкивала. Когда начнутся занятия в школе, Дови уедет домой, а пока явно не было никакой необходимости доставать частый гребень. Нэн и Дови проводили большую часть свободного времени вдвоем на пристани, где обычно стоял корабль, а то и два со свернутыми крыльями парусами, и долина Радук почти не видела Нэн. в том августе. Остальные инглсайдские дети не питали особенно теплых чувств к Дови, да и она к ним тоже. Однажды она разыграла Уолтера и разгневанная Ди сказала ей все, что думала. Дови, очевидно, очень любила розыгрыши. Возможно, именно поэтому ни одна из девочек Глена никогда не старалась отбить ее у Нэн. — Пожалуйста, скажи мне, что ты знаешь, — попросила Нэн. Но Дови только плутовски прищурила глаза и сказала, что Нэн слишком мала, чтобы ей говорили такие вещи. Слишком мала. Это было невыносимо обидно. — Пожалуйста, скажи мне, Дови. — Не могу, — мне сказала это по секрету тетя Кейт. Она умерла, так что теперь я единственная в мире знаю эту тайну. А перед тем, как узнать ее, я обещала, что никогда не скажу ни слова, ни одной живой душе. А ты скажешь кому-нибудь, не сможешь удержаться. — Не скажу. Я умею молчать, — горячо заверила Нэн. Говорят, что вы в Инглсайде все рассказываете друг другу. — Сюзан в два счета выудит у тебя любую тайну. — Не выудит. Есть много такого, о чем я никогда не говорила Сюзан, — — Всякие секреты. Я расскажу тебе мои, если ты расскажешь мне твои. — Меня не интересуют секреты таких маленьких девочек, как ты, — заявила Дови. — Какое оскорбление! Нэн считала, что ее маленькие секреты прелестны. И та цветущая дикая вишня, которую она нашла в еловом лесочке за сараем, где мистер Тейлор складывает сено, и придуманная ею крошечная белая фея, что спит на плавающем листе лилии на краю болота. И ее мечты о вплывающей в гавань лодке, которую тянут лебеди, прикованные к ней серебряными цепями, и романтическая история, которую она начала сочинять, о прекрасной леди, живущей на старой ферме мак -Калистеров. Все эти секреты казались Нэн чудными и полными волшебства. И, подумав, она, пожалуй, даже обрадовалась тому, что ей не придется открыть их Дови. Но что же такое Дови знала о ней Нэн, чего сама Нэн не знала? Этот вопрос изводил Нэн, как надоедливый комар. На следующий день Дови снова заговорила об известной ей тайне. Я обдумала этот вопрос, Нэн. Возможно, тебе все-таки следует знать то, что знаю я, поскольку это касается тебя. Тетя Кейт, конечно же, имела в виду, что я не должна говорить это никому, кроме той, к кому это имеет непосредственное отношение. Слушай, если ты дашь мне твоего фарфорового оленя, я скажу тебе, что я о тебе знаю. Но, Дови... — Нет, оленя я дать тебе не могу. Сьюзан подарила его мне на день рождения. Если бы я отдала его, это бы ее ужасно обидело. — Прекрасно. Если тебе больше хочется иметь этого дурацкого оленя, чем обладать важными сведениями, можешь оставить его себе. Мне все равно. Я предпочту сохранить свою тайну. Мне всегда приятно знать то, чего другие девочки не знают. Это делает меня такой значительной. Я буду смотреть на тебя в следующее воскресенье в церкви и думать про себя. Если бы ты только знала, что я знаю про тебя, Нэн Блайт, это будет забавно. — То, что ты знаешь обо мне, хорошее? — спросила Нэн. — О, это очень романтично, что-то вроде того. о чем читаешь иногда в книжках, но неважно. Тебе это не интересно, но я знаю то, что я знаю». К этому времени Нэн уже почти сходила с ума от любопытства. «Не стоит и жить, если она не сможет выяснить, что же такое таинственное и романтическое знает Дови». Внезапно ей пришла в голову идея. «Дови, я не могу отдать тебе моего оленя!» но если ты скажешь, что ты знаешь обо мне, я отдам тебе мой красный зонтик. Крыжовенные глаза Дови блеснули интересом. Зонтик давно был предметом ее зависти. Новый красный зонтик, который твоя мать привезла тебе из города на прошлой неделе, уточнила она деловито. Нэн кивнула. Сердце ее забилось. Неужели... «Ах, неужели Дови все же откроет ей тайну?» «А мать тебе позволит?» — спросила Дови. Нэн кивнула во второй раз, но уже не так решительно. Она была далеко не уверена, что ей позволят отдать зонтик. Дови почувствовала это.